Глава седьмая. Роды в пустыне. В этот и следующий день ничего не происходило. Мы оставались на этом облаке. Сельфида и Филиур много летали. Причем Феликс так соскучился по небу и полетам, что даже спал урывками. Пару-тройку часов сна, полеты. Потом снова короткий отдых, полеты. Он явно наверстывал упущенное и восстанавливал силу крыльев. Бедолага. Я и не думала, что ему так трудно без простора. Мы с Риэлем по очереди находились в холле, чтобы, если вдруг что, услышать зов и срочно бежать на помощь в пустыню. Волк неотступно следовал за мной. Он вновь перешел в неосязаемую форму, но куда бы я ни отправилась, выйдя из своих зазеркальных апартаментов, следовал за мной. Это уже вызывало улыбки у остальных. Меня же немного беспокоило. Чего он так ко мне прилип? И не нравилось мне то, что больше не поступала информация о личности нашего Этьена Рауля Эрнеста Дюфо. Кто он и откуда? Как найти его настоящее тело? Эфир молчал. Началось все, как водится, ночью. Спишь себе спокойно, а потом подрываешься, потому что, в моем случае, от того, что пришел внутренний зов, отель передавал свою управляющую информацию что срочно требуется помощь одному из постояльцев. Учитывая, кто именно из постояльцев у нас на сносях и вот-вот разродится, надо бежать за Арелем и Лесли. Быстро собравшись, я выскочила из своих покоев. За стойкой сидел Феликс и задумчиво смотрел на волю сквозь открытую дверь. Мы ее не закрывали, чтобы случайно не перенестись прочь из этого мира. Мало ли. Способности-то мои пока ведут себя непредсказуемо. Феликс... «Срочно вызывай Ариэля, пусть поспешит в пустыню». Судя по моим ощущениям, наши гости остро нуждаются в его помощи, а я за «Понял, Агата, будет сделано». Филиур выбрался из застойки и пошел в коридор, где находились их с Цейлином комнаты. А я, перепрыгивая через ступеньки, побежала к номеру, где жила Сельфида. Взлетая на второй этаж, я краем глаза заметила белого зверя. «Вот как он все чувствует!» Только я выбралась из своих комнат, и он тут как тут. Шевет рожает», – бросила я ему на ходу. «Мы сейчас подойдем к ней». Рауль тут же затормозил и уселся ждать, а я забарабанила в дверь Лесли. Открыла мне заспанная помятая блондинка, совсем не похожая на высокородную особу королевских кровей, уже через несколько секунд. «Рожаем», – сообщила я. «Сейчас буду», – коротко ответила она и захлопнула дверь. Я пошла к волку, но тут же за спиной прошелестели легкие шаги, и со мной рядом пристроилась Сельфида. Она только накинула платье и обувь, Волосы заплетала и перевязывала уже на ходу. Тут и Ариэль прибежал. И вот мы трое, я, целитель и добровольная медсестра с опаской входим в пустыню. Хотя нет, четверо. Сзади телепается призрак. Я так вообще впервые решилась сунуть нос, в один из этих ненормальных и противоестественных номеров. Сельфида все воспринимала как должное. Ариэль чутко повел носом, окинул взглядом бархана и поспешил к своей пациентке. А трусливая и недоверчивая я, словно цапля, переставляя ноги, брела по песку. Ну как? Как такое возможно? Реальная пустыня. Остывший уже песок. Довольно зябко ветерок, на небе звезды. Впереди пальмы и оазис. Палящее солнце отсутствует по причине ночного времени суток. И воздух. Я бывала в пустыне, знаю этот запах. Камни, песок, пыль, остатки дневного жара. Не могу сформулировать точное описание. Но все, кто путешествовал на курорты, выезжал на экскурсии в подобные места, поймут, о чем я. И тут был, по моим ощущениям, настоящий кусок реальной местности каким-то немыслимым образом воткнутый в номер отеля. Магия. Когда я дошагала, проваливаясь в песке до Азиса, орель уже хлопотал вокруг вытянувшейся во всю длину шеветы. Она стонала. Точнее, шипела, но я понимала, что это стоны боли. «Помоги-с, детис, больс. Она смотрела на меня совсем не как огромная, жуткая, на вид и, вероятно, опасная тварь, а как существо, которому нужна помощь. «Ариэль, ей очень больно. Детеныши вот-вот пойдут», — передала я Целину. «Леслия, приступаем», — тут же скомандовал тот своей добровольной помощнице. «Держи конец хвоста и не позволяй кататься и переворачиваться на спину, сломает крылья». Агата, говори с ней и переводи нам. А я сейчас частично обезболю». Роды маленьких шеветиков длились четыре часа. Эта пернатая змеедраконица действительно принадлежит к живородящему виду. И маленькие, и лысые, и слепые детеныши появлялись на свет один за другим с некоторыми неравномерными паузами. «Мама дорогая!» выдохнула я, проводив взглядом очередного мокрого, сморщенного змееныша которого принял Ариэль и переложил в огромную плоскую корзину, предоставленную отелем. «Типа гнездо, что ли?» «Мама! Я с прошипела мне в ответ измученная родами самка. «Оказалось, я это на змеином языке промолвила. Так увлеклась, что и не заметила. Просто все это время передавала пациентке указания целителя». Мол, расслабься, напрягись, дыши, не дергайся, не извивайся, не сжимайся. Ариэль, все? шепотом спросила я, бросив взгляд в корзину гнездо. Еще остались, но пока не пойму, сколько. Ощупывая длинное пернатое брюхошеветы, отозвался он. Жесть, сколько же их! И перешла снова на змеиный язык. Давай, многодетная мать, тушься! Тужусь, Лесли, словно заправская акушерка, помогала лекарю, выполняя его распоряжение. Увязавшийся за нами призрак волка сначала в полном шоке крутился рядом. Когда родился первый змеёныш, наш любвеобильный кабель закатил глаза и брякнулся в обморок, вызвав у меня смешок. Мы переглянулись с Лесли, одинаково покачали головами, поняв друг друга без слов, и вернулись к роженице. Хотя это реально странно, призрак волка в обмороке. Большего сюра, казалось бы, представить невозможно. Впрочем, о чем это я? Я помогаю появиться на свет разумным пернатым змеедракончиком, дракончиком а наш родильный дом покоится в небе на облаках в неведомом мире. Наш доблестный волк повалялся чуток в отключке, пришел в себя, осмотрелся и принялся помогать. Вот даже не знаю, чего мне хотелось больше – дать ему по башке рассмеяться или поблагодарить, что отвлекает от драматичности момента. Он то крутился у морды шеветы, глядя с сочувствием и сопереживанием, то подбегал к Риэлю и тыкал носом и лапами туда, куда указывал целитель. Вообще-то это были указания Лесли, но... А когда родился уже третий шеветенок, волк неожиданно для себя самого стал осязаемым и материальным. Осмотрев своей лапой, почесав задней ногой за ухом, он подбежал к голове молодой матери, уставился ей в глаза, многозначительно повздыхал, жалостливо лизнул ту в огромный нос. Мы уже даже внимания не обращали на все странные поступки нашего призрака. Но Рауль снова нас удивил. Будто бы мысленно договорившись о чем-то с роженицей, он потрусил к корзине, куда мы перемещали младенчиков. Потоптался рядом, потыкался носом в трех малюток и залез внутрь. Я напряглась, ожидая, что Шивета начнет атаковать, защищая свое потомство. Но нет. Вероятно, загадочный дух действительно мысленно с ней договорился. Потому что спокойно улегся на живот, положив морду на вытянутые вперед лапы. А мелкие новорожденные малютки, почуяв живое тепло, тут же к нему притулились. Я только выдохнула, шокированно посмотрев на остальных. Швета бросила туда взгляд, прикрыла глаза и продолжила рожать. «Все», – дал отмашку Цейлин. «Агата, переведи нашей мамочке, что все ее малыши появились на свет. Можно отдыхать. И спроси, чем кормить мелюзгу». Мелюзга в количестве 14 штук облепила пушистого теплого мехового волка. Он лежал словно в коконе из длинных, тонких, лысых тел. Выражение его морды было медитативное. Мол, я в шоке, малявки. Но ладно уж, грейтесь. Они и грелись. Сверху жаркое солнце пустыни, успевшее подняться и раскалиться. Снизу корзина на горячем песке. И пушистый меховой волк. «Шевета, поздравляю тебя с рождением детишек», — послушно перевела я. «У тебя их четырнадцать. Имена позднее будем давать, хочешь?» «А сейчас отдыхай. Произнеси вслух, что тебе нужно из еды и питья, все поступит. И скажи, чем кормить новорожденных. Вода, мясо, молоко, насекомые». «Я сама. Спасибо, двуногие. Отдыхать, спать». «Малышам ничего. Пока. Позже. Мохнатому спасибо. Согрел». «Мохнатый, тебе передают благодарность, что ты согрел малюток», — передала я Этьену. Она сказала, что малышам еды пока никакой не надо, воды тоже. Она сама потом разберется отель и все предоставит. «Предлагаю уходить, она хочет отдохнуть». «Ошеломляюще», — встав с песка, утерла лоб локтем Сельфида. «Это так удивительно. Появление на свет новой жизни. Я никогда не видела родов ни у кого». «Агата, наша мамочка, здорова. Я ее чуть подлечил и подпитал энергией, чтобы быстрее восстановилась. Мы можем идти». Уставший малыш Цейлин с трудом поднялся, выпрямил спину и потянулся. «Рауль, идем!» – позвала я. Тот дернул ухом, поднял голову и оглянулся. Оценил свою спину и бока, облепленные длинными тельцами. Вздохнул и начал медленно и осторожно вставать на лапы. Шеветики соскальзывали с него, словно куски канатов, и начали беспокойно крутиться не желая расставаться с таким чудесным пушистым волком. «Может, ты меховую подстилку?» — негромко спросила я. Отель воспринял мои слова за указание, и корзина оказалась устлана толстой шкурой какого-то черного животного. Малыши такую подстилку оценили и тут же в нее зарылись, а волк, задирая лапы и аккуратно переступая через змеек, выбрался на песок. Попрощавшись с молодой мамой, мы побрели к двери из пустыни. Чувствуете, как звучит? Дверь из пустыни. А ведь в моих нынешних условиях существования это нормально. Мы выбрались из пустыни в коридор. Я аккуратно закрыла номер, щекнул замок, отрезая звуки и яркий солнечный свет. Здесь, в здании, освещение шло от потолочных светильников и бра. Я повернулась к своим... «Подельником, что ли? Соратником? Компаньоном?» «Да, пожалуй. Занятная у нас компания. Управляющая отеля, штатные целители, двое постояльцев. Оба духи стихий. Точнее, лесли дух воздушной стихии, а вот дух чего, Рауль?» Я пока так и не знала. И вот смотрела я на них, и у меня неудержимо расползались в улыбке губы. «Это же невероятно!» «Да, действительно невероятно!» Жарко отозвалась Сильфида, и я поняла, что произнесла последнюю фразу вслух. «Я тоже впервые в жизни принимал роды», — немного растерянно сказал Ариэль и посмотрел на свои ручки. Покрутил их перед собой. «Ты же говорил, что уже полностью обученный целитель». Поддела я его. «Да, нас обучили, но в теории на тренажерах» а чтобы вот так, да еще так. А какой у нас чудесный нянь получился из Рауля, хихикнула Леслия. Конечно, когда он вышел из глубокого обморока. Мы не выдержали и расхохотались. Напряжение последних часов требовало выхода. Волк сначала насупился обиженно, обвел нас укоризненным взглядом, а потом подошел ко мне и обошел по кругу, обтираясь боком. «Вот же ты, кобелина!» – беззлобно ругнулась я и отпихнула его бедром. Привыкла уже к этим его шуточкам и нелепым, учитывая звериное обличие, приставанием и заигрыванием. Уже даже не сердилась. Он дрогнул, состроил дурашливую морду, вывалив язык и, пристав на задние лапы, лизнул меня в шею и щеку. «Фу!» – отпихнула я его. Просила же слюни не распускать. Арели и Лесли, не стесняясь, смеялись над нами. Похоже, все уже давно приняли и смирились с тем, что этот бесстыжий, хвостатый тип выбрал меня в качестве объекта для таких своеобразных ухаживаний. «Предлагаю отметить рождение малюток», — весело сказала Сельфида. «Только нужно привести себя в порядок и переодеться». «Поддерживаю. Я быстро», — поддержал ее Цейлин. «Встречаемся внизу через полчаса», — резюмировала я. И мы разбрелись по своим комнатам. Все, кроме призрака. Ему не требовались банные процедуры, так как его шкура всегда сама очищалась при переходе из одной формы в другую. Так что волк не пошел в сосновый лес, а проводил меня до зеркальной двери в мои покои. И там улегся. Мордой к холлу и открытой двери в небо. Я помахала рукой Феликсу, смена которого, по идее, уже закончилась. Ведь даже в пустыне наступило утро. Да и в этом странном облачном мире тоже. Душ я постаралась принять максимально быстро, даже не стала сушить волосы, оставив их мокрыми. Попрошу кого-нибудь сделать это. Они все волшебники в той или иной степени умеют. Рауль меня ждал. Как только я вышла, тут же пристроился рядом и потрусил к нашему портье. «Нужно рассказать Филиуру новости, ведь ему тоже интересно». — Феликс, у нас многочисленное пополнение, — еще издали громко сообщила я. — Рад я, мать за летучую. Поморгав невыносимо длинными ресницами, курлыкнул Филиур. Сколько кутят? — Четырнадцать, э, змеят. Они длинненькие, слепенькие и лысенькие. — Феликс, а когда у пернатых перья отрастают? — Разные сроки. «Я филиур. Птицы не такие. Шевета другая», — подумав, выдал этот капитан очевидность. «Ну, хоть примерно. Птицы пятнадцать через дней начинают примерно. Филиуры иные». «Рауль, готовимся. Ближайшие пару недель шеветята будут лысые и мерзлявые», — усмехнулась я, положив руку на голову волка. Ладно, все собираемся здесь чуть позднее. Феликс, Ариэль и Леслия тоже скоро придут. Они отправились приводить себя в порядок и переодеваться. Позднее мы все долго сидели сначала в столовой. Потом перебрались в гостиную. Но почему-то опять оказались в холле у камина. Почувствовав мое настроение и неосознанное желание, отель развел камин. И хотя дров не было, огонь горел магически, Пахло настоящим костром и березовым поленом. На меня даже ностальгия накатила. Дверь на улицу так и оставалась открытой. И там расстилалось безбрежное пространство облаков и небес. Посидев с нами, Феликс не пошел спать, а улетел на Моцион. Он не принимал участия в помощи роженицы, не был уставшим. Поэтому мы его отпустили, а сами остались у огня. Волк дремал, положив морду на лапы. Лесли периодически уходила в себя и глубоко задумывалась. Ариэль был просто счастлив от хорошо сделанной работы, ведь его долг и призвание лечить. А я? Я просто руководила всем этим местом. Уже ночью на меня снова накатило. Я, кажется, начала постепенно привыкать к таким прямым подключениям. Они мне по-прежнему не нравились, но уже не вызывали такого панического ужаса, как в первый раз. Сегодня эфир решил меня ввести в курс жизни Сельфиды. Я бы не назвала то, что я видела сном. Скорее, мне загрузили в мозг архивный файл. Лесли с первых секунд жизни после рождения и до момента ее уничтожения как личности. Ну, что я могу сказать? У нее красивый мир, красивый дом, красивые родители. Не сказала бы, что любящие, но, вероятно, это особенности всех монархов. Няньки, компаньонки. Ребенка же мама с папой видят пару раз в сутки. Позднее, в старшем возрасте, во время совместных трапез за общим огромным столом. Сидят на противоположных концах муж с женой. По бокам, примерно посередине, дети и близкие. Будь это простые смертные, просьбу передать салонку нужно было бы прокричать. У семейства Лесли таких проблем, конечно же, не было. Сновали слуги, духи воздуха. Порой они даже не были оформлены в человеческий вид, просто потоки газа. Что касается любовника Лесли, красивый, холеный, женатый, мерзотный, подлый. Да и сама она, скажем так, моральными принципами и душевностью Сильфида в прошлом не отличалась. Пожалуй, они друг друга стоили. Оба. Крайне неприятные, беспринципные и жестокие личности. Но она его действительно любила до того, как возненавидела. Взаимно причем. Удивительно. После окончания трансляции я выныривала в реальность медленно, как после обычного сна. Было мерзко. Та девушка, которую мы подобрали в мире чудаковатых вампиров, и которая жила сейчас в отеле, была иной. Даже не верилась, что это одна и та же личность. Нет, не так. Личности как раз не существовало больше. Одна и та же персона, сущность, существо. Ту неприятную, высокомерную и аморальную девицу стерли подчистую. Сейчас она создавала себя заново, в ином окружении, в иных мирах, с иными ценностями и знаниями. И я лежала, глядя в потолок, ощущая нежный запах люснежи и размышляла. Имею ли я моральное право рассказать ей о том, какой она была, или наоборот, имею ли я право промолчать».